Глава. 21. Спирит-двигатель. Ева. Квен. На спутнике у планеты Мьела, где еще пару десятилетий назад разразилась первая межгалактическая война между Альянсом и Актией, до сих пор хранилось большое количество поврежденных кораблей Актиний. Много космических платформ было сбито, и их падение умерло. принесло большой ущерб планете. Платформы разные, от нескольких километров до десятка или даже сотен. Именно самые большие и были уничтожены. Жертвы исчислялись даже не миллионами, а миллиардами. Война унесла много жизней. И все же спириты не склонились. Они не могли простить Актиний, хотя и подписали мирный договор, после того, как через врата на родную планету Актини Винаки стали посылаться останки уничтоженного флота, что привело к настоящему транспортному коллапсу. Спирита десятилетиями изучали двигатели Актиний. Те могли развивать колоссальную скорость, что позволяло самостоятельно и достаточно быстро путешествовать между звезд. В чем-то им помогали сами Актинии, те, Кто выжил после войны, они не могли вернуться обратно к себе, понимая, что их ждет унижение за поражение в войне. Поэтому выбрали путь сотрудничества. Уже спустя пять лет из того, что уцелело, была собрана первая установка. Испытания не увенчались успехом. Но время шло, прошли еще испытания и еще. И вот... спирита смогли успешно активировать двигатель для межззвездного путешествия реакторы проработали на холостых оборотах более месяца после многократно запускались и снова отключались и вот первый полет на скорости сперва внутри дальней орбиты планеты миела а после вышли на орбиту ближайшего соседа и оттуда ушли в глубь космоса испытание удались. Радовались не только спириты и караканцы, поскольку и они вплотную работали над восстановлением двигателя, но и миротворцы. Теперь многое зависело от того, смогут ли спириты научиться производить эти двигатели и, главное, энергетические батареи. «Только не начинай!» Понимая, к чему клонит Ния, возмутилась Нани. и не думай, что спирит возьмут и отдадут тебе свой двигатель. Ну почему же? Она и правда понимала, что те не подумают отдавать их единственный работающий двигатель. Я ведь не настаиваю на сейчас, чуть позже. Прошу, только не дави на меня. Я не могу сейчас от них ничего требовать. Но попрошу, обязательно попрошу. А больше ничего не надо. Весело сказала рыжая девушка и захлопала в ладошки. Она так увлеклась сбором технологий с земли, что даже запустила свои пергаменты. Они подождут. А пока надо наверстать и собрать все самое ценное. Не свершила с десяток полетов с груженными контейнерами, где аккуратно лежало оборудование. Тут было все, начиная от телевизора, и простых дрелей, кончая установками для атомной электростанции. Ей хотелось как можно быстрее наверстать упущенное. Команда, которая занималась подбором и комплектацией, не понимала, зачем все это. И уж тем более не понимала, почему это грузилось в космические транспортные шаттлы, а после все исчезало в никуда. Не думала, Как бы с этой идеей подойти к Уеман, Караканцам, Спирита, Дикла, Араме, Халия и раз С планетами, которые имели невысокий уровень технологического развития, было проще. Поэтому начала сбор технологий с Женаги, Алева, Узочи. Хранители, похоже, были в восторге, что наконец у них появилась работа не только со старыми артефактами, но и что-то новое. Строились ангары. И уже Ния познакомила хранителей со звездным эльфом Канти. Та стала изучать технологию дубликатора. У хранителей Ния взяла лазерную установку. Это было не оружие, а технология расщепления метеоритов, как защитный экран. Но она же прекрасно выступала в роли именно оружия дальнего действия. Установка работала по принципу барабана, что позволяло делать очень короткие вспышки в одну конкретную точку, От отчего в астероиде, даже если он был из металла, за очень короткий срок появлялась огромная дыра. Квен совместно с Евой уже давно на корабле установили кольца луча. Испытания прошли, и теперь на планете кораблем могла управлять Ева, Не требовалось двигателя МИИ или амиты Сейчас они ломали голову, как установить лазерную установку. Ведь корабль был многослойный. Два его внешних слоя, хоть и были сеточными, что являлось броней, все время вращались в противоположные стороны так, чтобы внутренний корпус корабля всегда был максимально защищен. МИИ не могла все сделать сама, поэтому думала, как к этому подключить своих воспитанников с Ифи. Планировала, что каждый из них будет отвечать за конкретную планету, и тогда процесс сдвинется с места. Но надо начать с самых близких ей миров, это караканцы и спирита. Ее мозг готов был взорваться, она вся кипела. Надо было быть одновременно в пяти, если не в десяти местах. От этого не начала нервничать и, как капризная девочка, дергаться и без повода обижаться. Вернулась на корабль подальше ото всех. Тут ее дочь Ева, милая девочка, которая выросла и уже поглядывала на мальчиков. Не тяжело вздохнула и вспомнила, как сама однажды загляделась на белокурова юношу, а после... Мысли вернулись в реальность. И ее, как будто холодной водой облили. Мысли о мальчике сразу испарились. Кто она такая, чтобы посматривать на них, особей мужского пола? Впрочем, кто она такая, не и сама не знала. Он или она. Да какое это уже имело значение? Все изменилось. Все. Прошло так мало времени. Несколько десятилетий или веков, а она всё такая же рыжая девчонка. И сейчас Ния стояла и крутилась перед огромным зеркалом, задирая вверх свой носик. «Красивая, красивая!» Без приветствия вошла Ева. «Ой, у тебя прыщик!» Почти скрикнула она. «Где?» С паникой в голосе поинтересовалась Ния и уставилась на своё отражение. «Шутка!» сказала Ева и чмокнула в щечку. «Здравствуй, Галах, у меня тут для тебя сюрприз». И, прищурившись, скосилась на проход в двери. «Закрой глаза». не так и поступила. «Теперь открой». Ния открыла и замерла от неожиданности. Перед ней стояла красивая девушка. Большие черные глаза, тонкие брови, ровный носик, и четко очерченные, немного бледные губы. Серебристого цвета волосы были гладко зачесаны и скреплены заколкой на затылке. Вся кожа была одного цвета. Этот бы цвет гурманы назвали цветом кофе с молоком. На ней не было одежды, но она и не нужна была, ведь это было тело не человека, а гуманоидного робота. Тело состояло из сегментов с эластичным покрытием, В местах, где сегменты соединялись, были тёмно-синие, почти чёрные ставки Гармоничное строение тела. Оно выглядело прекрасно, двигалось плавно, легко. И у неё была мимика, приятная улыбка и глубокий, совершенно не машинный взгляд. «Квен!» — вдруг сказала Ния. «Ты его знала!» — восхитилась Ева. Да, я бы, наверное, не смогла ошибиться. Ты так точно передала ее характер. Девушка вздохнула и подошла к биороботу. Здравствуй, Квен. Здравствуйте, Ния. Та улыбнулась. Тебе очень идет улыбка. Как ты себя чувствуешь? Чувствуешь? Удивленно, произнесла Квен. Я могу знать, что у меня повреждение поломка, неисправность. Могу определить, что тело... не совсем как у человека, и оно не так движется. Но что такое чувствуешь, я, наверное, не могу сказать. Но если вы, Ния, имеете в виду...» Тут она замолчала и посмотрела на его «Рада ли я телу?» «То отвечу, да, рада, ведь хотела с вами общаться напрямую, быть членом команды». «Но ты и есть наша команда», тут же подтвердила Ния. Да, но теперь я рада, что могу стоять перед вами и разговаривать. Признаться честно, но пока я ходячий динамик и микрофон. Ну, я еще над этим работаю. Тут же встряла Ева. Да, это всего лишь оболочка. Но Квен, она понравилась. Правда, пока Квен не может никуда отойти от корабля, верно? Спросила Ева, обратившись к биороботу. Хорошо поставлен вопрос. Было бы куда выйти. Разве что в космос. Сейчас ее тело без корабля не может существовать, это верно. Квен – ходячий динамик и микрофон. Но я работаю над прототипом, чтобы можно было поместить в него мой мозговой анализатор. И тогда Квен будет в симбиозе с кораблем и сможет без проблем его покидать. «Да, я хотела бы побывать на планете и помогать вам», – пояснила Квен. Она по мере возможности будет на связи с кораблем или челноком, а после по прибытию обменяется своими данными с базой. Получается, что сознание Квен как бы разделяется. Одно остается на корабле и контролирует его, а второе сознание остается в теле. А после они опять объединяются и становятся единым целым. «Это было бы, наверное, очень замечательно», — пояснила Квен. В ее голосе прозвучали нотки радости. «Ну вы девочке даете», — только и вымолвила Ния. «Это дело надо отметить, а ты — красавица». Ния схватила Квен за руки и от радости запрыгала. «Это здорово. Неодушевленная приобретает форму и становится частью общества, частью чего-то нового, чего-то прекрасного». Не танцевала с Квен, и та очень ловко кружилась, будто специально этому училась. Ева смогла вложить в тело бортового анализатора больше, чем просто умение шевелить челюстью. Она смогла вложить в него частичку себя. И Квен стала не такой занозой, как раньше. Она приобретала способность к живому общению. Теперь Квен не просто отвечала на заданные вопросы, а порой могла говорить о всяких глупостях, совершенно несвойственных для нее. Так, к примеру, думала, а не посадить ли ей цветы в галерее, где был бассейн. Квен, как и Ева в свое время, впитывала все новое и старалась анализировать. Не принимать как должное, а понять, почему так. Ния смотрела на свою дочь Еву и Квен, Те о чем-то живо, как старые подружки, болтали, обсуждая новую идею относительно капиллярного магнетизма. Теперь Квен для ней стала больше, чем просто база данных и программа, что управляла огромным межгалактическим кораблем. Стала партнером, другом. Бортовой анализатор стал той, с кем можно поделиться, как с близким человеком, своими переживаниями. И Квен, пусть и свойственно машине, выдаст свое умозаключение, порой сухое и слишком жесткое, но, кажется, они нашли друг друга. И кто его знает? Может, Квен будет не такой сухой, как сейчас, ведь раньше с ней вообще нельзя было ни о чем поговорить. А теперь, набравшись от Евы фраз и умения рассуждать, она становилась человечной, не телом, а своим сознанием.